Провезение и выдержку Я оставил смартфон и часть своих вещей в комнате, а сам, сославшись на дела, отправился на покатушки. К этому моменту я был почти уверен в том, что ребята клубни настоящие, но вот это почти никак не давало мне покоя. И я решил перестраховаться, дать себе часть времени вне их контроля, чтобы потом, к моменту отъезда в Алматы, получить чистые 12 часов. Поездка была довольно скучной, если ее вообще можно было назвать поездкой. Убедившись, что за мной нет слежки, я все же для порядка запутал следы, пару раз съехав с трассы в пустыню и обратно. А потом, километрах в сорока от Клабхауса, нашел неприметный съезд на берег озера. Спустился по нему, заглушил двигатель, снова поднялся на дорогу. Постоял так минут десять, глядя сквозь танцующий от жары прозрачный воздух на горизонт. А потом вернулся к мотоциклу и еще какое-то время наблюдал за набегающими на берег волнами. Озеро тут и правда было удивительно похоже на море. К тому моменту, когда я вернулся в Клабхаус, брат Алии уже привез бланки анкет. Один из них мы использовали для того, чтобы выправить мне документ. К утру будет пробиваться по всем базам, уверил меня брат. Можешь смело идти на контроль. Я даже попытался предложить вознаграждение и потом минут пятнадцать извинялся, рассыпаясь в благодарностях. В конце концов, меня, кажется, простили. Особенно когда, в качестве извинений, разумеется, я написал доверенность на гуся. Точнее, несколько доверенностей со свободной графой с данными доверяемого. Больше всего я опасался сложностей со стволом. Брать его с собой в Алматы не вариант. А ну как нарвемся на обыск на дороге? Шанс, конечно, невелик, но всякое ведь бывает. А так и себя погубишь, и человека подведешь. В общем, другого выхода не было, кроме как оставить его вместе с частью походных вещей и мотоциклом на попечение клуба. Как неудивительно, но этот вопрос решился удивительно гладко. Алия и Тимур отнеслись с пониманием, когда я признался, что ствол настоящий. Доверительно сообщили, что у клуба, конечно же, тоже есть оружие и даже специальные, ответственные за его хранение люди. «А ты думаешь, мы просто так тут выживаем, в диких степях?» Заметил Тимур, когда я передавал ему ствол и запасные обоймы. У Тимура был старенький, но бодрый праворульный сотый круизер. По мне, так идеальная машина для местных дорог, и хозяин был со мной совершенно согласен. Долгих проводов не было. В конце концов, мы ведь едва знакомы. Да и расставание вышло половинчатым. Один из хозяев, получается, меня сопровождал. Когда выезжали, солнце уже клонилось к закату. После того, как выехали из города и оставили позади небольшие поселки-спутники, трасса могла бы даже показаться скучной, убаюкивающей, если бы не качество дорожного покрытия, которое, прямо скажем, было поганым. На гусе... Когда есть возможность объезжать ямы и не ехать по колее, это было не так заметно, а тут я даже пару раз опасался, что у круизера пробьет подвеску. Часа через четыре Тимур остановился на обочине. Сходил по делам. А когда вернулся, спросил меня, как я отношусь к праворульным автомобилям и не против ли получить немного практики в такой езде. Я был не против. Уточнил только, что будет, если нас гаишники остановят. «Да не парься». Уверил меня Тимур. «Поменяемся быстро. Машина высокая, засечь не успеют». У меня были некоторые сомнения насчет успешности этого маневра, но спорить я не стал. Уже за полночь на горизонте показались силуэты гор, красиво выделявшиеся на фоне звездного неба. Тимур к тому времени, конечно, уснул. Километров за двадцать до города подошла моя очередь тормозить на обочине. «Тебя как? В аэропорт сразу?» — спросил Тимур, широко зевая. Я глянул на приборку, где отображалось время. До начала регистрации оставалось еще четыре часа. Совсем немного. Интересно, в аэропорту Алматы, в бизнес-ложе, есть душ? Вот скоро и выясним. «Да», — кивнул я. «Мы как, в пробке не встанем?» «Так рано, нет, не переживай», — усмехнулся Тимур, залезая на водительское сиденье. Мы не только успели в аэропорт, но и заехали в клинику, чтобы сделать экспресс-ПЦР-тест. С Тимуром попрощались сухо и буднично. Похоже, он был совершенно уверен, что я скоро вернусь, как только решу свои срочные дела. И неудивительно. Кому бы пришло в голову бросать нового гуся среди едва знакомых людей? Уже со справкой я прошел регистрацию. Перед прохождением паспортного контроля я нервничал. Наверное, сказывалось утомление. В голове то и дело возникали пугающие сцены. То пограничник, долго изучая мой паспорт, в конце концов вежливо приглашает пройти в отдельное помещение. То снайпер кладет меня прямо на контроле, а моя защита по какой-то причине не срабатывает, но, конечно, внешне это никак не проявлялось. Я выглядел утомленным и раздраженным, но никак не напуганным. И все же я не смог сдержать улыбку, когда оказался в стерильной зоне международных вылетов благополучно миновав все формальности. Душ в бизнес-луже тут действительно был. Я привел себя в порядок и занял кресло с видом на летное поле. Хотел было достать ноутбук и проверить, как дела у бывшей, заглянув в ее соцсети, но потом передумал, когда вспомнил о сломанном аккаунте в Даркнете. Недооценивать противника все же не стоит. И я любовался силуэтом гор, думал о предстоящем путешествии и вспоминал детство. В общем, чувствовал себя достаточно расслабленным. «Возможно, именно это меня спасло», — уберегло от острых необдуманных реакций, когда на кресло рядом опустился худощавый человек среднего возраста в строгом деловом костюме и большой черной маске. «Как вам, Туркан?» — спросил он. «Что, простите?» — переспросил я совершенно искренне. «Мне действительно показалось, что я ослышался, и речь идет о каком-то местном городе или районе». «Туркан», — повторил человек. «Станция, где вы недавно побывали. Эта информация есть в открытой части вашего универсального пропуска. Обычно ее открывают, чтобы получать скидки транспортных компаниях. Но здесь ведь нет пересадочного узла». У меня внутри все заледенело, но по старой профессиональной привычке внешне я остался таким же расслабленным, каким был секунду назад. Мозг лихорадочно работал, пытаясь анализировать ситуацию. «Кто этот мужик?» Представляет ли он угрозу? И главное, что делать? Попытаться его вырубить и бежать? Но куда и главное, как? Я ведь не готов воевать со всей службой охраны аэропорта. Или готов? Стоп. Мысленно одернул я себя. Если бы его целью было меня схватить или нейтрализовать, это бы уже было сделано. А мы разговариваем. Значит, ему от меня что-то нужно. Или, что менее вероятно, это просто случайная встреча. «В любом случае нужно продолжать вести себя максимально естественно. Как будто я на своем месте, имею полное право тут находиться и знаю, что делаю». «Я его не закрываю обычно», — улыбнулся я. «Зачем? Так удобней, а то забывал пару раз и терял деньги». «Разумно», — кивнул незнакомец, снимая маску. Под ней, к счастью, оказалось вполне привычное человеческое лицо. Его можно было бы даже назвать симпатичным, если бы не брезгливо-высокомерное выражение». «Ага», — кивнул я, после чего достал смартфон и принялся изучать карту погоды. «У меня пересадка в Стамбуле», — сообщил незнакомец с доверительным тоном, склоняясь ко мне. «Честно говоря, я первый раз лечу, а поговорить об этом сами знаете». Он вздохнул. Высокомерное выражение вдруг исчезло, сменившись вполне искренней улыбкой. Похоже, это изначально была просто эмоциональная броня. И довольно действенная, надо сказать. Ну да. Я чуть улыбнулся в ответ и покивал с умным видом. «Я думал, что впервые встречу путешественников только там. А видите, как мне повезло». Снова улыбнулся парень. «Опытный человек с вашим статусом. Может, вы сочтете возможным мне что-то рекомендовать?» «Так, он что-то упомянул про статус». Уже новая информация. Надо бы прощупать, но как не выдать свое почти полное невежество? Какой статус он имеет в виду? Ситуацию снова спас переводчик. Статус универсального пропуска указывает на категорию путешественников его базовые возможности и права. Статус пропуска, идентифицируемого с вашей личностью, соответствует высшему приоритету. Присваивается высшей категории посвященных закрытых миров а также крупным руководителям и лидерам миров открытых. Дает возможность неограниченно посещать миры большой сети, включая закрытые. Защищает от любых претензий местных властей до момента аннулирования судебным порядком. Вот так дела. Информация оказалась не просто полезной, а сверхценной. Жаль, что переводчик не может мне дать сразу полный экскурс по широкому кругу имеющихся у меня вопросов. Я давно понял. Чтобы он работал, вопросы должны касаться конкретных предметов, с которыми я сталкиваюсь. Я пытался с ним поговорить там, в пустыне, но бесполезно. Кристалл оставался глухим, пока я предельно точно не формулировал вопрос касательно одного из предметов, окружающих меня реальности. Возможно, я мог бы додуматься до вопроса о статусе универсального пропуска сам, но это сейчас кажется, что вопрос был очевидным. «Какой статус у пропуска моего собеседника?» — спросил я мысленно. Первая ступень посвящения закрытого мира. Последовал ответ. Ограниченный допуск на первое путешествие. С какой целью он путешествует? Участие в проведении расследования. Привлечение специалистов из закрытых миров санкционировано Советом. Что расследует? Кражу критически важной информации. Какой информации? Данные отсутствуют в единой информационной сети. Мужчина продолжал вжидающе глядеть на меня. В его глазах появилась тень тревоги. Пауза затягивалась. «Для начала... Старайтесь много не есть до того, как ступите на борт», — улыбнувшись, ответил я. «Первое знакомство с... попутчиками может оказаться не самым приятным опытом». «Да». Незнакомец улыбнулся. «Да, меня предупреждали об этом». Я только теперь обратил внимание, что он так и не представился. «Интересная деталь». «Может, ему запрещено по каким-то причинам называть имена, пускай даже выдуманные?» Вежливо кивнув, я отвернулся к окну, сделав вид, что меня заинтересовало происходящее на перроне. «Вы ведь бизнесом летите, да?» Я недоуменно огляделся. «Мы ведь были в бизнес ложе. «У меня золотая карта. Много путешествую по основной работе», — пояснил мужчина. «Иногда дают апгрейд, но сегодня не повезло. Лечу экономом». Наверное, это потому, что следующий рейс тоже в экономии. Он подмигнул мне. По статусу больше не положено. Но хотя бы ложи остаются доступными. В наших аэропортах, по крайней мере. Ясно, кивнул я. Жаль, перелет довольно длинный. Это верно, вздохнул мужчина. Да и не пообщаешься нормально на борту. В полетах запрещено активировать конфиденциаторы. На моем лице не дрогнул ни один мускул. На прямой вопрос, что такое конфиденциаторы, переводчик выдал следующее. Приборы, маскирующие внешность и каналы обмена информацией путешественников по сети, включая устную речь, используются, как правило, в закрытых мирах или для конфиденциальных переговоров. Ваш конфиденциатор интегрирован в универсальный пропуск и находится в активном состоянии с момента начала диалога с другим путешественником. Желаете дезактивировать? Нет мысленно ответил я и добавил спустя секунду. «Отключить открытую часть универсального пропуска». «Выполнено?» «Да», — кивнул я. «К сожалению». Мужчина взглянул на меня в ожидающе, видимо, ожидая продолжения диалога, но я старался всем своим видом понять, что очень утомлен и к продолжению разговора не склонен. В конце концов он разочарованно вздохнул, поднялся с места и, вежливо попрощавшись, направился в сторону бара.